Коська и Беатриска. Через неделю Инки сказал бестолковому Альмирант. «Все из тебя, мочалка, драная!» Это было поздно вечером, когда Инки улегся спать, а соскучившийся Алька прыгнул ему на грудь. «Все из тебя!» Инки хлопнул мизинцем по носу. «Не сильно так, а для порядка!» Альмирант отмахнулся растопыренной лапой. «Тоже для порядка!» Выпросительно зевнул розовым птом. Мол, я-то при чем, если у тебя какие-то нелады? А вот при том, если бы не царапался, Агведон бы ничего не заметил. Меня бы не сделали оськой, а теперь вот опять не жизнь, а мучень. Алька зевнул снова широко и пренебрежительно. — Врешь ты про мученья. На самом деле рад. — Конечно. Алька был прав, так же, как правы были Сим. Ежелька, которые свесились с лески вниз головой, хихикали и поддакивали котенку. Инке нравилось быть оськой. Но сначала он, разумеется, увязал в стыдливости, ощущал себя замороженным. Однако после первой репетиции это прошло. инки заставил себя как бы влезть в черно-белую шкурку альмиранте, и в нем проросли все котеночи повадки. Он потягивался, как Алька, зевал, как Алька, урчал, как Алька, поедая кусок вареной колбасы, и замахивался когтями, когда колбасу хотели отобрать, и совершенно покошачьи гонял из угла в угол шарик из скомок на газету. Ребята и Зоя покатывались от смеха, и, звончив всех, смеялась полянка. Пьеса была написана давно. Года два назад Зоя прочитала книжку Сеттера Томпсона, «Животные герои», там была повесть «Трущобная кошка». зои показало, что можно сделать из этой истории забавный мюзикл, и она стала клепать сценарий. Там от повести почти ничего не осталось, зато появились всякие персонажи, которых не было у Сеттера Томпсона. Например, всегда голодные, но не унывающие осько. Сценарий так понравился Борису, что он тут же сочинил стихи для песенок. Но поставить пьесу не сумели. Как-то не пошло. Не оказалось ребят, которые умели бы так почувствовать себя кошками. Вместо этого устроили для себя и для окрестных мальчишек турнир лучников имени Робин Гуда, а тетрадка с пьесы легла на дальнюю полку. А теперь вот снова появилась на свет. Инки сразу понял, что он обречен. От штурманиатому деваться было некуда, а подвести друзей немыслимо. После разговора с гвидоном Инки стал в этой компании совсем свои Даже после премьеры мухица цокотухи он все же оставался новичком. Все к нему относились по-дружески. Все хвалили за комариную роль, однако по-настоящему своей была здесь для него лишь полянка. Она как ниточка между Инки и остальными штурманятами. А когда все узнали, что Инке раньше был знаком с Мелькером, пусть совсем немного, это неважно будто лопнула тонкая стеклянная перегородка, потому что он, как и другие, знал живого Бориса. Память о Борисе была здесь во всем и навсегда, и печаль о нем тоже всегда, еле заметная, спрятанная очень глубоко, но не исчезающая. Инка уже чувствовала, что крохотный ребячий театр, выгнанный из-под своей крыши, потерявший самого главного человека, хлебнувший всяких бед, не просто живет. Он живет, преодолевая эту печаль, вопреки несправедливости и злу, потому что пока живут они, живет и Борис. И теперь, когда стали звучать придуманные Мелькером песни, он будто и правда то дело оказывался среди ребят. Пьеса называлась «Бегство рыжей звезды». Рыжей звездой была уличная кошка Беатриска. Она вела голодную и вольную жизнь, дружила с другими кошками и, больше всех, с маленьким Оськой. Два жулика решили сделать на Беатриске бизнес, поймали ее, отмыли, откормили, превратили в пушистую красавицу, придумали ей породу королевская «Анноластанка» И поместили на кошачью выставку Случилась сенсация. бириска стала экспонатом номер один получила кучу дипломов и медалей вокруг нее вертела толпа репортеров бывшая беспризорница спала на атласных подушках ела деликатесы известных фирм ею восхищались тысячи любителей знатоков но платы за все была клетка и тоска по оське А Оська никогда не бросал друзей в беде. инки выпало третий раз спасти полянку. Сначала спаска когда была стрекозой, потом когда мухой, и вот теперь опять тут же никуда не денешься. Сперва Зоя хотела, чтобы Беатриску сыграла света. Во-первых, она и вправду рыжая, во-вторых, заметно было, что есть в ней, как и Оське, кошачьи повадки. Но на первой же репетиции умная Светка решила «Не, лучше буду продавщицей сосисок, а Беатриска будет, будет поле, потому что Инки, когда играет, смотрит на меня, а думает все равно о ней». Это было настолько правдой, что не имело смысла даже смущаться, и никто не смеялся. «А чего смеяться над очевидностью?» Только Полянка жалобно возразила «Какая из меня кошка?» «Выдрессируем!» выговорил трудные слова маленький Никитка, и вот тогда раздался смех, обрадованный и не необидный. Никитка был человек решительный и лишённый комплексов, по словам Зои. Он ничуть не смутился, когда узнал, что ему придётся исполнять в спектакле несколько песен. За котёнка Оську, за утреннее солнышко, за растущие на улице цветы сразу за целый газон, потому что у других артистов голоса были совсем никакие, а у Никитки чистые звонки. Инки обмер, когда подумал было, что ему придётся петь на сцене. Ладно, в котёнка он превратится ещё мог, но вось в Осифу Кобзона или Аллу Пугачёву ему объяснили, что... На магнитофон запишут Никитке на пене, а Оське лишь придется делать вид, что поет. — Это называется исполнение под фанеру, — объяснила зой Прием не очень честный, но его используют даже знаменитости, когда им лень стараться. А нам тем более простительно. — Но орать дурным голосом придется самому, когда тебе наступит на хвост, — заметил один из близнецов. То ли Ромка, то ли Славик, оба были не лишены юмора. Впрочем, Инки уже знал, что эти два шестиклассника никакие не близнецы и вообще не братья. Просто игра судьбы и природы, опять же, по словам Зои. Редкий случай свел в одном городе двух удивительно похожих мальчишек, и они подружились благодаря такому сходству. И гордились им, порой пользовались для своих фокусов, и мечтали о спектакле «Принц и нищий». Но это, — говорила Зоя, — будет позже, когда соберемся с силами. В компании штурманят вообще знали все про всех. Даже то, что бесстрашная Никитка боится темноты, что мелалхоличный, вроде бы не неспособный к нежным чувствам Валерий Князев, одноклассник Видона, безнадежно влюблен в молоденькую учительницу музыки. Она это сама знала и жалела Валерку. на что делать? То, что у Зои хвост по математике, и родители, недовольные ее возняли с этими пиратами, намахнули рукой. И что у Юра синела, да с английским, и родители наняли для него репетиторшу «Ведьма, как в кино замок на болоте». Видели? И грозят его выдрать, если он хоть раз сбежит с занятий. А он сбегал уж два раза, но она почему не наявенничала. Только про Инки знали не все. Никому коем-полянки не рассказывал он. Адагитийца. Не то чтобы стеснялся, а думал, что история о погибшей мухе может показаться до невозможности мелкой, даже обидной по сравнению с гибелью Бориса. Это было совсем другое. И одна печаль не исчезает, если живет рядом с другой. Пьеса «Бегство рыжей звезды» была немаленькая. Горазо серьезней мухи от скотухи. «Не в пример сложнее в психологическом плане», — высказывала зой «Здесь характер». Спектакль должен был начинаться песней «Солнышко». Она появлялась над крышами города, вернее, над картонными кровлями. Собирался возникнуть юрась в рыжем парике, в щетине лучей из фольги, и сделайте, что поет, а за кулисами включали магнитофон. И звучал Никиткин голос Ночью все кошки серы, Это ясно, как банка консервов, Потому что нет светлого дня, Если нету в небе меня. Но едва над землей начинается день, Кошкам всем на себя любоваться не лень, Всякий кот станет бел, полосат или рыж, Только я появлюсь из-за крыш. Чтобы кошки не были серы, Я с утра принимаю меры, Краски лью на них с высоты, Расцветайте, коты, как цветы. Расцветали перед зрителями несколько пестрых кошек, и среди них на первом плане инки. А я бродячий котенок оська, когда сосиски несут в люблю их цапать, подкравшись сзади, одной сосиски мне хватит на день. Не знаю мамы и папы тоже, сестеры и братьев не знаю я, и часто голод мне брюхо гложет, зато здесь всюду мои друзья. Я здесь родился... Мои здесь корни, меня здесь любит дитя и дворник, Меня гоняет лишь пёс-бродяга, надо до забора всегда два шага. Все эти крыши и все заборы, домов заброшенных, все этажи, Весь этот город, да этот город, мне этот город принадлежит. Начиналось утро на городской улице, появлялась торговка сосисками, Оське удавалось стащить у неё пару сосисок и поделиться с Беатриской. Затем они разбегались по своим делам, и на сцене появлялся и лесник, то есть Валерка, князев с подушками под зеленым кафтаном и в шляпе с пером. Сюда забрел я лишь на час, заставили дела. Как можно жить, спрошу я вас, когда кругом бедлам и этой жизни не снесу. Совсем-совсем я скис, поскольку жить привык в лесу, поскольку я лесник. И для людей, и для зверей здесь, в городе, беда. Эй, кошечка, давай скорей, беги ко мне сюда. И это он, появившийся в Бетрииске. Она была легкомысленным созданием. не совсем еще взрослые, хотя и постарше Оськи, и подошла к леснику, от которого пахло вкусной домашней пищей. Тот сгреб беспризорницу и отнес в свой лесной домик. Сперва Беатриске в лесника понравился. Свежие рыбки молока, сколько угодно, кругом прекрасная природа, и лесник оказался добрым дядькой. Но она была уличным созданием и долго не выдержала. Загрустила по мусорным кучам, по городскому шуму, по оське и даже по вредному псу Бурбону, который готов был разорвать всех на котов и кошек, но не разорвал ни одной, а, наоборот, отбивал их от живодеров. Но от двух хитрых жуликов отбить Беатриску Бурбон не сумел, и через какое-то время было объявлено, что на кошачьей выставке появится новая звезда небывалой красоты. Директор выставки, опять же, Валерий Князев, солидно извещал зрителей. «Выставка, выставка! Вдоль забора клетки. Кошки пожилые, кошки малолетки!» А кошки в клетках мы подпивали «Гладкие и пушистые, и короткохвостые. Все мы соответствуем, требованиям ГОСТа. Прочитай внимательно наши именаты. Мы теперь не просто кошки, а все мы экспонаты спонаты». Директор продолжал. «Кошки из Австралии! Кошки из Италии! Сразу после выставки всем раздам медали! Кошки из Ангоры! Кошки из Сиама! Но кого сочтете вы самые-самые-самые!» Дружно вмешивались зрители. «Лучше всех, конечно, это иностранка, это королевская аналостанка!» Беатриска была особой не только легкомысленной, но и чистолюбивой. Сидя в позолоченной клетке, она соглашалась со зрителями. «Ах, как получилось все чудесно! Я была худой и беспризорной, а теперь я стала всем известной, сделалась особой благородной, на меня глядит толпа народа, на обед дают деликатесы, про меня восторженные оды пишут городские поэтессы». Подо мной тюфяк из мягкой ваты, здесь не отлежу у своей бока я. Но тут голос менялся только почему-то скучновато, но так скуки быстро привыкают. Нет, не привыкла, только вдруг припомню на минутку, мусор и у киоска странно, что уже вторые сотки почему-то не приходит оська, но зато есть сливки и сметанка. Много мяса и медаль в награду, и теперь кошка-дипломантка, но совсем мне этого не надо. Оська, то есть имки со всеми своими кошачьими ужимками, рано утром проникает за колючий забор, дёргает засов клетки, хватает полянку за руку, кричит без всякой музыки. «Беатриска, ты совсем рехнулась? Хорошо, что я тебя услышал». Хорошо, что солнышко проснулось, красит в рыжий цвет котов и крыши, удирай отсюда, Беатриска, надо вольно жить на белом свете. Счастье жизни вовсе не в сосисках, это знают все коты и дети. И дети, и зрители, специально подготовленные, конечно, и все, кто на сцене. Подхватывает хор уже с мелодией. Нас вы не заманите в квартиры, Нас вы не накроете сетями, Даже полицейские мундиры Кошки могут и задрать когтями, А жадюгу вора и бандита От обжорства разнесет на клочья, Пусть он даже золотом набитый, Пусть он и кефирный и молочный. Конечно, заключительной чтиростишей было пришейка были хвост, Это самокритично признавала Зою, но в то же время и она, и все остальные ни за что бы от него не отказались, потому что последнее слово было там не «молочный», а с большой буквы «молочный» — это как плевок в того самого гада.